Глава третья. Время выбора. 20-25 июля 1941 года. Начальник штаба Северо-Западного фронта, генерал-лейтенант Ватутин. Псков. Предполагаем, что в самые ближайшие часы противник прекратит штурм Новопсковского псковского укрепрайона и перейдет к обороне. Фашисты такие большие потери не приемлют. Следовательно, начнут искать уязвимое место в нашем фронте. Их ровно два. В Эстонии и рубеж восточной линии себеж апочка Переброска моторизованных соединений займет не меньше четырех дней в район Вильянди. На пару суток больше к южному флангу нашей 27-й армии. Почему именно Вильянди? Вы что, пророк, товарищ Ватутин? Ведь Тарту ближе, а переправа через узкий Эмбах не проблема». Немцы уже нам показали, что ни Двина, ни Березина для них не являются преградой. Нет, я не пророк, товарищ армейский комиссар первого ранга. Просто у них в самом ближайшем тылу будет Псур, что может оказать войскам 11-го корпуса помощь. А болотистая пойма Эмбаха – не лучшее место для прорыва танков. А вот удар от Вильянди на пыл Самаа сразу растечет восьмую армию на две части. Одна будет прижата к Талину, а корпус генерала Шумилова окружен. И дорога на Нарву, а значит, на Ленинград, будет открыта. Похоже, так оно и будет. Фашисты две недели долбятся в линию Сталина, как бараны в новые ворота. Маршал Ворошилов впервые назвал укрепрайон этим именем. Раньше название фигурировало только у врага и на низовом уровне. Результата нет. Одни потери. Как пленный немец сказал, псковская мясорубка. Ведь так, Николай Михайлович? «Так точно, товарищ маршал Советского Союза!» «Хорошо им тут наши войска кровь пустили. Вот и трясет их, как припадочных. Здесь не Франция, это Россия. И не лягушатники воюют, а Красная Армия. Немцев в 1918 году остановили. И сейчас морду хорошо набили, и дальше не пропустим. Но есть шанс вообще раком поставить, под жопу крепко наддать и вышибить пинком уродов. Тут это им не там». Ватутин незаметно поморщился. Гловацкий яростно матерился, что бендюжник из песни, хотя в личных беседах с ним был выдержан в словах. А тут в присутствии руководства словно с цепи сорвался. Хотя Ворошилову явно нравилась уверенность командарма, даже хмыкал от удовольствия, а вот по лицу Мехлиса определить эмоции невозможно. Он не пресекал, что было совершенно непонятно, только иной раз странно смотрел на изуродованный шрам на лицо командарма. «Вы считаете, товарищ Головацкий, они отведут всю свою танковую армию и ударят по нам в Эстонии?» «Уверен. Отведут отсюда все свои танки, товарищ армия. Вы коммунист, товарищ Головацкий, и я коммунист. А потому коротко, по-партийному». «Так точно, товарищ Мехлис. Танки держать здесь нет смысла. Это у них инструмент Блицкрига, молниеносной войны». «Все просто. Прорыв сразу в глубину...» окружение наших войск, ликвидацией которых занимается пехота, и снова рывок в глубину. Вот так перекатами и воюют, берут оперативные узлы лишь для перегруппировок и подвоза боеприпасов с горючим. Вроде просто, а как грамотно, сволочи берут нас за глотку. Душат и бьют, как дураков в алтаре. Так что раз прорыва не вышло у них здесь, будут искать в другом месте. И генерал Ватутин тут полностью прав. Фрицы ударят именно там, Я и сам уверен на сто процентов. Но только не всей танковой группой, одним корпусом, тремя подвижными дивизиями. А почему? Надо дороги и болота благодарить. Трупные соединения в здешней местности сразу же не развернешь. Ни украинские степи или среднерусская возвышенность. Вот вторым корпусом они ударят в другом месте. И в каком же, товарищ Гловацкий, Что вы тут надумали с товарищем Ватутиным? Гадания на кофейной гуще? Гаданием пусть монахи занимаются и товарищи с метеостанции. У них порой очень удачные прогнозы получаются. Будет дождливый июль. Я бы их в речке утопил, но по такой жаре русла в них пересохли. Вот где у нас вредители, мать их пророков. У нас полная уверенность. Нет иного варианта у тевтонов и быть не может. Им окружение требуется в объятия нас взять. «Одной рукой это не получится, как хреном в крапиву тыкать!» Ватутин в душе замер. Если Мехлис говорил в привычной для себя манере резко, то Гловацкий отвечал ему более ожесточенно, а ухмылка на его искривленных губах была страшной. А вторую свою блудливую ручонку они протянули. К Пушкинским горам их мотодивизия СС «Мертвая голова» вышла. «Но там не эти гребаные латыши, а мой 41-й корпус!» Зубы себе обломают, мастурбаться и заниматься станут. Заметьте, эти мрази наших бойцов в Себежском уре расстреляли, затем под островом отметились и в обратный путь направились. Вот какой у них анабазис. А почка и идрица, первая, если своим ходом придут, вторая, если железной дорогой от Гаури до Двинска и на Себеж. Только собрать им вагоны и паровозы, что в Прибалтике мы оставили, Перешивка колеи, делать игомотное требует несколько недель. Нет у них иного варианта, товарищ Мехлис. Они время уже теряют, мечутся туда обратно, как в гребешке. Ведь был там в начале месяца корпус Манштейна, Мост навел да бросил. На Псков подался. Вот только совершенно напрасно. Прорыва-то не вышло. Сейчас решат действовать строго по старому плану. Что против этих тупых русских новое придумывать, изощренное? «Вы считаете, товарищ Гловатский, что фашисты вскоре разделят четвертую танковую группу на два корпуса и ударят именно с тех направлений, что вы с Ватутиным наметили в качестве исходных точек?» Голос Мехлиса был все так же резок, но в обычной манере. Начальник Главного политического управления РККА словно и не замечал нарочитой грубости командарма 11 -й. «Если не прав, то можете расстрелять» ибо жрать старые портянки не стану, как один гимназист в юности. Маршал Ворошилов брызнул смехом, и в Ватутин облегченно вздохнул, узрев на лице мехли подобие улыбки. В воздух в кабинете, до сего момента сгустившийся, разрядился, как после грозы. «Хорошо, что само командование Северо-Западного фронта настолько уверено в собственном предвидении. Товарищ Сталин полностью полагается на вас, товарищи!» «И уверен, что вы не подведете партию и правительство?» «Так точно, товарищ армейский комиссар первого ранга. Не подведем». Ватутин и Гловацкий ответили почти одновременно, гаркнув, словно в свои времена младших ротных субалтернов. Смутились оба, переглянувшись коротко и внимательно уставившись на Мехлис. Тот, к немалому удивлению, вроде улыбался вполне добродушно, во что верилось с трудом. Слишком страшная была репутация у бывшего наркома госконтроля. Товарищ Ватутин вступит во временное командование фронтом, а вот товарищ Гловацкий станет его заместителем, но оставаясь командующим 11-й армией. Ставка и Генштаб посчитали, что руководство и проведение удара на Псковском направлении должно быть сосредоточено в одних руках. Тем более, что Николай Михайлович, как нельзя лучше проявил себя в обороне укреп района, знает его и сможет лучше подготовить наше контрнаступление на этом участке фронта. «Так точно! Есть вступить во временное командование фронтом!» На этот раз Головатский успел чуть раньше. Ватутин словно услышал его невольный вздох облегчения. Перестановка командарма 11-й армии могла бы существенно осложнить будущую наступательную операцию, о которой они столь долго докладывали, пока Мехлист не задал вопрос об их мнении относительно переброски сил 4-й танковой группы немцев. «Чем Ставка и Генштаб вам смогут помочь?» «Раз товарищ Головатский несет ответственность за контрудар, который он и предложил, то и спрос с него будет. Но и помощь оказана. Та, в которой фронт в целом и его армия в частности нуждаются. Генштаб предложил направить на Северо-Западный фронт 34-ю армию. Однако четыре стрелковые дивизии, что входят в данную армию, еще формируются и будут готовы только в первых числах августа. Ставка направит армию к вам». Хотя обстановка на Западном фронте крайне сложная. Фашисты ворвались в Смоленск. Под угрозой окружения сразу три наши армии 16, -е, 19 и 20. -е. Тем не менее, Генштаб готов перебросить вам эти дивизии. Товарищ Мехлис, мы с генералом Ватутиным посовещались вчера по данному вопросу. Разрешите привести наши соображения? Конечно, товарищ Гловацкий, мы вас слушаем. Дивизии эти очень сырые. Времени на подготовку было отпущено ничтожно мало. И использовать их в наступательной операции пока нельзя. Кроме неоправданных потерь ничего хорошего не выйдет. Мобилизационные соединения лучше вводить в боевые действия постепенно, давая им вначале чисто оборонительные задачи на относительно спокойных участках фронта и постепенно втягивая в боевую работу. Так все четыре дивизии народного ополчения, сформированные в Ленинграде, сейчас занимают оборону только в районах при поддержке их гарнизонов. А потому предлагаю дивизии 34-й армии перебрасывать в Великий Луки и Холм, где отчаянно обороняется 22-я армия генерала Ершакова. Это позволит сосредоточить севернее холма 27-ю армию нашего фронта и задержать там немецкие войска, что рвутся на север, к Порхову и Старой Русти. Южный оборонительный рубеж по Черехе и Шилоне еще не готов, Требуется выиграть не меньше двух недель. Контрудар станет слабее на четыре дивизии? Как вы добьетесь успеха? Или у вас есть по нему еще предложение? Так точно, товарищ Мехлис. Дивизии бывших 22-го эстонского и 24-го латышского отводятся в тыл для пополнения перевооружения. В них закончились иностранные боеприпасы к винтовкам и пушкам. Если с пушками мы можем решить путем распределения за счет других дивизий, то стрелкового оружия на фронте не хватает. Нет его и в Ленинграде. А эти дивизии вполне бы способны численностью до 7 тысяч красноармейцев, причем национальных кадров, едва по 2 тысячи человек. Обстрелянные соединения будут выполняться ленинградцами, так что боевой дух вполне на высоте. Мало только винтовок и пулеметов. Нет нашего обмундирования, Форма их бывших армий, ее на складах еще достаточно. Больше никакой помощи мы не просим. Понимаем, какая ситуация сложилась сейчас на других фронтах. Если перевооружить эти четыре дивизии, добавить к ним еще три, что были ранее в 41-м корпусе, то получится мощный кулак из проверенных в боях соединений, способных как держать оборону, так и наступать. Более того, за счет более рационального использования ресурсов Ленинграда «Мы сможем сделать нашу оборону непреодолимой для врага, а силу наших войск увеличить многократно. У нас подготовлен полный перечень необходимых мероприятий. Проведение их настоятельно необходимо в самые ближайшие дни. Успеем? Тогда устойчивость нашего фронта гарантирована. Даже если немцы перебросят сюда дополнительные резервы». «Какие это меры, Николай Михайлович?» Маршал Ворошилов опередил своим вопросом Мехлиса. Ватутин знал о полном доверии Климента Ефремовича к предложениям Гловацкого и о тех быстрых решениях, что сразу же предпринимались. «Я уже побывал в ополченческих дивизиях. Что можно отметить в них из достоинств и недостатков? При превосходном личном составе, желающем драться с врагом не на жизнь, а на смерть, это касается первого, есть намного большее число пороков, что фактически значительно снижает боевую силу данных формирований». Первое. У подавляющего большинства ополченцев отсутствует не только боевой опыт, но и элементарная военная подготовка, о которой одни либо забыли, придя из запаса, либо, как новобранцы, не знают. И рядом нет таких, кто может быстро научить этому делу ленинградцев. Второе. Командный состав собран с миру по нитке. Его не хватает. Многие отделы штабов как дивизий, так и полков, включая такие важнейшие, как оперативный и разведывательный, имеют хронический некомплект, восполнить который мы не в состоянии. Особую озабоченность вызывает управление частями. В бою оно скажется самым неблагоприятным образом. Командование не имеет опыта. Так командир 2 ДНО, Герой Советского Союза, полковник Угрюмов, еще год назад был комбатом, майором, и ни дня не командовал дивизией до своего назначения. Так почти повсеместно. «Взводные на должностях ротных командиров, комбаты полковых!» Гловацкий говорил медленно, тщательно выделяя каждое слово. Было видно, что проблема его нешуточно беспокоит и требуется немедленное решение. «Что вы предлагаете нам сделать, Николай Михайлович? Учтите, взять лучшие кадры нам просто негде. В Ленинграде и так взяли все, что можно». Маршал Ворошилов вопросительно посмотрел на командарма. «Они у нас под рукой, совсем рядом, Климент Ефремович», — спокойно ответил Гловацкий. Ватутин не раз обращал внимание, что первый маршал вполне доброжелательно относится к такому простому к себе обращению со стороны командарма, выделяя его тем самым перед другими генералами, сам к которому обращался часто на «ты», но и по имени-отчеству. «Говори, что тут вами удумано. Ты хитерок и змей. Я это отмечал не раз Леву Захаровичу. Он как с этими огневыми мешками удумал. «Даже я решил, что ты отступаешь под натиском немцев из Слокновского ура. Ты просто их заманил в капкан. Так что выкладывай скорее, не томи душу. Знаю твою присказку. В военном деле мелочей не бывает».